Глава 686 Хаджар попытался было призвать зов и черный клинок, но не смог пошевелиться, а в руках Анабри уже появился ледяной арбалет. «Я бы заботилась о тебе, глупец!» — она положила в ложе ледяной болт. «Так же, как забочусь обо всех слугах. Но этого ты уже не узнаешь. Умри!» Она надавила на спусковой крючок. Людяная тетива пропела смертельную песню, и болт сорвался в стремительный полет. Луч закатного солнца отразился в наконечнике. На мгновение он ослепил скованного чужой волей Хаджара. Кто-то, возможно, скажет, что это к лучшему, но настоящий воин предпочтет смотреть свои смерти в глаза» без страха и сожалений за бесцельно прожитые годы. Именно так, как он будет вскоре смотреть в глаза отцов. «Брат!» — Неро, — мысленно удивился Хаджар. А затем громыхнул масштабный взрыв. Секундная слепота прошла. Хаджар увидел, как взорвалась стена, которой крепился ледяной балкон. Из нее, окутанный тенями, вылетел Эйнен. Погруженный внутрь теневой обезьяны, он перемахнул через все разделявшее их пространство и приземлился прямо перед другом. «Нашел тебя», — тихо произнес он, а затем, взмахнув копьем, выкрикнул «Речной змей!» Взревела теневая обезьяна, сверкнула окутавшая ее радужная броня зова. Держа в лапах дух копье-клык, Она повторила им движение Эйнена. С наконечника сорвался зеленый луч, в котором угадывались очертания плавника, рассекающего гладь ручья. Речной змей ударил в наконечник болта. Прозвучал второй взрыв, и Эйнен, отброшенный им в сторону, вытянул руку. Вновь его движение повторила гигантская теневая обезьяна. Она, обхватив Хаджара за талию, утащила его в сторону, куда летел отброшенный взрывом островитянин. Энин исполнил свой трюк как раз вовремя. Инерция, полученная от столкновения техники и ледяного болта, оказалась достаточной, чтобы увести Хаджара из-под удара. Разумеется, силы островитянина не хватило на то, чтобы поцарапать арбалетный болт а банально отразить его в сторону. В итоге, просвистев в миллиметре от уха летящего следом за другом Хаджара, он пробил ледяную стену и унесся куда-то вглубь обители. Прокатившись по полу, друзья врезались в одну из колонн и замерли. «Ты чего так долго?» – прохрипел Хаджар. Любовался окрестностями, также хрипя ответил Айнен. «Закончили?» Из того же провала в стене выпрыгнули трое аристократов. Они приземлились рядом с иненом и Хаджаром и взяли их в треугольник. Каждый выставил перед собой лучшую из защитных техник. Дора, подняв молот, окуталась серебряным свечением. Расширяясь, оно сформировало гигантский клиновый лист. Том подкрепил технику эльфы тем, что использовал доспехи бога Грома. В итоге серебряный лист Доры, метр в ширине, оказался настолько небольшим по сравнению с десятиметровым нагрудником, выкованным из молний, что выглядел на его фоне красивой эмблемой. Собственно, слившись с другой защитной техникой, именно ею, эмблемой, он и стал. Анис, не отставая от брата, тоже использовала доспехи Бога грома. Не став повторно призывать технику, она лишь влила свою энергию в то, что сотворил Том. В итоге молнии, которыми сиял нагрудник, засветились настолько ярко, что выжигали кривые черные зигзаги на полу. Именно выжигали, потому как расплавить его оказались не в силах. Этого не хватит! Хаджар попытался подняться, но не смог. А вот и вы! Анабри вытянула перед собой ладонь. На ней мгновенно сформировалось ледяное копье. «Так умрите же все сразу!» «В нем же даже энергии нет!» Том так и сквозил высокомерием. «Проклятье!» — продолжал хрипеть Хаджар. «Если она им попадет, мы покойники!» А в том, что Ситхе попадет своим копьем, Хаджар не сомневался как, видимо, не сомневалась и Анис. Она схватила Тома за запястье, как раз за то место, где покоился его браслет. Теперь, как понимал Хаджар, пространственный артефакт Диноса. «Что ты? Мы дошли до нашей цели», — только и ответила Анис. В ее руках появилось, как сначала показалось Хаджару, тоже копье. Но, приглядевшись, он понял, что на самом деле это была двухметровая стрела. Та самая, один лишь наконечник, который едва было не уничтожил духа голема. Здесь же, помимо наконечника, присутствовала еще и древко с оперением. Стрела огненного лучника Аннабри нерешительно отшатнулась, а затем, что-то закричав, метнула свое копье. Оно вылетело из ее рук с такой скоростью, что хлопок, созданного ею ветра, выбил в ледяном полу полусферу глубиной в несколько метров. А следом за его полетом ветер оставлял борозду, в которую можно было целый ручей налить. А низ, не мешкая, тоже метнула свой снаряд. Артефакт, как это уже было с наконечником, вспыхнул огненной полосой. Так же, как и ледяное копье, он выплавил в полу чуть более глубокую сферу, а борозда, которую он оставлял позади себя, оказалась лишь немногим шире. Когда они столкнулись, то взрывом произошедшее было не описать. Вихрь силы и энергии, такой мощный, что одновременно плавил и превращал в лед даже воздух, буквально разорвал на части и пол, и стены. Он, закручиваясь в спираль, выстрелил в небо. Пробивая свод, вытягиваясь на несколько километров, он дотянулся до небес. На головы ошарашенных адептов палился одновременно огненный дождь и ледяной буран. Огненные капли, то застывая ледяным градом, то вновь расплавляясь, били о доспех молний с эмблемой листа. Совокупная защитная техника трех рыцарей духа с трудом сдерживала банальное эхо от столкновения двух сил. Вихрь бушевал почти пять секунд, а затем, оставив после себя шокирующие своими масштабами разрушения, стих. Доспехи бога грома оказались почти полностью развеяны. Лишь несколько молний Формируя нечто, напоминающее собой сеть, остались висеть в воздухе. От листа Марнил не осталось и следа, так же, как и не осталось его и от ледяного зала. Между адептами и невредимой Анабри раскинуло жадные объятья чернеющие бездна. «Не может быть!» — Анис рухнула на колени. Ее руки дрожали, а лицо постепенно бледнело. Так же выглядели и Том с Дорой. Но отец сказал, сказал, что стрелы огненного лучника достаточно, чтобы уничтожить половину императорского дворца. Дора испуганно шарила глазами по окрестностям. «Как такое возможно?» «Да кто же? Кто она?» Том до крови закусил губу. Только теперь адепты осознали мощь того за кем их по глупости отправили главы своих кланов. Хотя Хаджар подозревал, что глупые люди до таких высот не доходили. «Вы посмели?» С каждым шагом Аннабри преображалась. Ее сковывали ледяные доспехи. за льда поднимались ревущие холодом снежные псы. «Посмели принести в мой дом огонь?» Позади ее спины веером распускались десятки копий, а в правой руке появился шестихвостый хлыст. «Посмели осквернить ледяные чертоги своим пламенем?» Хаджар повернулся к Эйнену. «Дай рогатку», — попросил он. Островитянин не просто открыл, а буквально распахнул свои нечеловеческие фиолетовые глаза. Тем не менее рогатку он дал». «Я заморожу даже ваши души!» Анабри замахнулась своим ледяным хлыстом. Хаджар же, положив в кожаное ложа простую щепку, оттянул жгут и разжал пальцы. Щепка не окутала все огнем. Она не превратилась в ревущий поток всепожирающего пламени. Она не стала лучом рассветного солнца, не преобразилась в язык огненного дракона. Маленький кусочек древесины, просвистев по воздуху, пробил насквозь анабрии. Из раны на ледяной пол полилась синяя жидкость. Ведьма неверище выронила хлыст, упала на колени и дотронулась до груди. Пепел! спросила она у пустоты. Затем подул ветер, и Ситхе, обернувшись снежной метелью, исчезла. Все, что от нее осталось, Небольшой синий кристалл, в котором Хаджар мгновенно опознал ядро. Вот зачем сюда шли аристократы. «Ты!» — внезапно в вое ветра услышал Хаджар. «Ты! Неназываемый! Потомок! Не верь! Никому не верь!» Все стихло. Хаджар выругался. «Проклятые интриги!»